Глава 13. Красота – страшная сила, а чувство прекрасного – штука специфичная. Вампиры обожают бледную, с голубоватым отливом кожу, орки без ума от пельменеобразных губ-орчанок, а тёмные эльфы млеют от таинственно мерцающих глаз возлюбленных. Вот переводом рецептов, способных подарить мне совершенно потрясающее преображение, я и занималась, когда в комнату заглянула Мария. Обычно мы старались друг друга не замечать, а тут она сама поинтересовалась, чем же я таким занята. А когда узнала, то предложила покопаться в библиотеке Аманды. Сомневаюсь, что она согласится одолжить мне книгу. А я не скажу, что это для тебя. Быстро перепишешь, что нужно, и вернёшь. Не дрейф, я сейчас. Мария мчалась в комнату старосты, я же осталась на месте, нервно постукивая кончиком ручки по столу. В конце концов, что я теряла? Оригиналы рецептов у меня были, сравню переводной вариант. Книга, принесённая Мари, выглядела новенькой, словно только что из типографии, и пахла не краской, а розовой водой. Уверена, Аманда ею ещё и не пользовалась, она же терпеть не может возиться в лаборатории. Зато умеет подбирать готовые снадобья. Для этого много ума не надо. Мари с раздражением передернула плечом. Что-то случилось? Пока нет, но Аманды с утра нет. Наталья уверена, что она отправилась в гостиницу «Сокол». Догадываешься, к кому? Магистру Мэллору помощь целителя сейчас не помешает. Тихо заметила я. Вот именно. Целителя. Толку от Аманды. Звучит так, словно ты её недолюбливаешь. Мари присела на край кровати и принялась наводить порядок в чемоданчике. Я уже сочла, что она больше не вернётся к разговору, когда Мари тихо произнесла. Имение родителей примыкает к охотничьим угодиям лорда Антера. Он давно точил зубы на наш парк, а полгода назад начал скупать долговые расписки отца. Аманда обещала все уладить. Вчера к отцу пришел поверенный от лорда Антера и дал три дня на возврат долга. Невозможно перезанять такую сумму за столь короткий срок. Когда я пришла к Аманде, она сказала, что не помнит об обещании и вообще не общается с предателями. Узнала, что девочки заходили ко мне, чтобы извиниться? Мне жаль. И мне. Жаль, что я столько времени шла у неё на поводу. Аманда, а не ты настоящая гадина. Всё. Больше не отвлекаю. С готовым переводом дело пошло быстрее. Оставалось лишь отправить почтового голубя в магическую лавку. Потратиться, конечно, придётся. Но какая девушка не спускает последние карманные деньги ради судьбоносной встречи с женихом? Магистр Луэр вызвал меня после ужина, причем в зал для физических тренировок. Здесь мы умирали, валясь с ног от усталости, по три раза в неделю. Ректор Суэр была непреклонна и считала, что целительницы должны обладать сносной физической формой. Самое большое заблуждение целителя – вера, что его обязательно спасут и защитят. Тихий голос невидимого магистра доносился откуда-то из-под потолка. Зато посреди зала обнаружилась фигура в плаще с глубоким капюшоном. Наставник пригласил для меня очередного ассистента. Я инстинктивно сделала шаг в сторону стойки с зельями. Боевая магия противоречит самой сути целителей, поэтому попытки сплести боевой аркан заранее обречены на провал. И все-таки целители не беспомощны. Мы умеем создавать снадобья, способные как восстанавливать живую плоть, так и ранить ее». Недаром говорят, что магические зелья – яд, вся тонкость в дозе, и безобидная вытяжка из семян Ирса, увеличивающая энергетический резерв мага, способна его убить. Перед вами юная пожирательница, испытывающая жажду. Озвучьте внешние признаки приближающегося приступа. Слабость, лихорадка, влажные ладони, вертикальный зрачок. Магистр Лойер, ваше наглядное пособие на юную особо не тянет. Как только задание было озвучено, женщина сбросила плащ. Так что теперь я могла ее рассмотреть в деталях. Мимоходом отметила, что у Аннабель никогда не будет сероватой кожи, которой отличались все низшие создания бездны. Да и черты лица она унаследовала от человеческой матери. При должном уровне самоконтроля Аннабель сможет жить среди людей. Изучив женщину из рода пожирателей, я довольно хмыкнула. «Не опасно». Как определила? Голос магистра всё ещё раздавался из-под потолка. На мгновение мне показалось, что я слышу хлопанье крыльев. По отсутствию розовой каймы вокруг зрачка. У пожирателя, привыкшего убивать, она явно выражена. Я же говорила, что нужно использовать иллюзию. Пожирательница улыбнулась, обнажив белоснежные клыки, после чего протянула руку. Рада познакомиться. Скачок адреналина в её крови, Был таким неожиданным, что вместо ответа на приветствие я дёрнулась в сторону. И вовремя. Пожирательница прыгнула и неуклюже приземлилась туда, где я только что стояла. Громко взвизгнув, она упала на одно колено и заскулила. «Растяжение левой лодыжки. И я бы рекомендовала вам пару часов полного покоя». Тихо зарычав, пожирательница снова попыталась до меня добраться, но не сделала и пары шагов, как замерла скованная зельем замедления. «Адепт Камейбус, вас вызвали в зал не для этого». Магистр Луэр появился рядом с пожирательницей и принялся плести аркан общего очищения. «Знаю, она должна была меня поймать и немного потрепать, чтобы я окончательно уяснила, что прикосновение любого пожирателя опасно. Тем более для целителя. Наша сила слишком схожа с живительной жизненной энергией». «Какая вкусная и умная девочка! Так бы и съела». Зелье замедления никак не влияло на речь. «Отравитесь», — буркнула я. «Если что, парализующие снадобья настойки тоже имеются, а я сама лично могу обеспечить вам инфаркт и безо всяких зелий». «Тогда почему сейчас воспользовались склянкой?» Магистр лоэр взмахом руки испарил с пола осколки. «Глупо зря разбрасываться силой, когда вы пригласили меня в зал для тренировки. Не признаваться же, что мне завтра треснадобья варить» и я не хочу зря растрачивать резерв. «Я требую компенсации», — неожиданно взвелась пожирательница. Двигаться она пока не могла. Вместо этого пыталась разогнать кровь в немевших ладонях. «Вы утверждали, что девчонка безобидна, а она перемещалась со скоростью боевого мага?» «Адептка Мейбус Ламия, но это не имеет значения. Оплату получите на выходе. Можете быть свободны». Магистр Луэр исчез, а у нас над головами словно пронёсся ветерок, и я снова расслышала хлопанье чьих-то крыльев. Мы с пожирательницей переглянулись. Вот и позанимались. Методы магистра традиционно отличались оригинальностью. «Идёмте, я провожу вас к выходу. И проследите, чтобы мне заплатили». После ухода пожирательницы я отправилась в зверинец на поиски магистра лойера. Теперь я не сомневалась, что расслышала хлопанье крыльев. К с чёрным грифоном – Я приблизилась с опаской и заметила звуконепроницаемый барьер только когда его миновала Жуткий, полный боли вой разорвал тишину до того внезапно, что несколько секунд я стояла неподвижно, скованная ужасом. «Кажется, я уже сказал, что ваше дополнительное занятие завершено». Магистр Лойер показался в дверях, вспыхнувший в ночи пульсар, залил всё вокруг бледно-голубым светом. «Кто там?» «Вы уже знаете ответ». Вопль повторился, и принадлежал он разумному существу. Я решительно приблизилась к магистру. «Пропустите немедленно». «Как скажете». Мужчина криво усмехнулся и отступил в сторону. Я сделала шаг и замерла, вспомнив о печальном опыте, полученном в комнате магистра Меллора. Куратору я тоже доверяла. И чем это закончилось? Поклянитесь, что не причините мне вред. Улыбка на лице магистра Лойера стала еще шире отрадно видеть пробуждение зачатков разума лучшие адептки академии сложив пальцы в рассекающем аркане магистр полоснул по своей ладони я уловила запах крови и в темноте прозвучали слова клятвы которую он не сможет нарушить ни сейчас никогда бы то ни было маг поклялся что не причинит мне вред ни действием ни бездействием магистр луэр меня обезопасил но я потеряла время когда вошла в загон Всё уже было кончено. Чёрный грифон вяло тыкал лапой неподвижного мужчину. Сплетённый аркан общей диагностики лишь подтвердил его гибель. Это был кровавый пожиратель. Если вас это утешит, его должны были казнить на рассвете. Я всего лишь дал ему возможность умереть в бою. Я судорожно сглотнула, рассматривая пернатую громадину. Этот грифон был крупнее тех, что я видела раньше. Сама смерть, покрытая угольно-чёрными перьями. Зверь приподнял лапу, ворчливо закликотал и ещё раз брезгливо ткнул тело. «Да, малыш, не самая приятная трапеза, но другой мне не найти», неожиданно мягко произнёс магистр Лойер. Грифон склонил голову и коснулся клювом груди пожирателя. Следом произошло нечто совсем странное. Вокруг мёртвого мужчины появилась тёмная дымка. Некоторое время она клубилась над ним, а потом была поглощена грифоном. Со стороны казалось, словно огромная птица втянула в себя этот дым. Из моего горла вырвался удивленный писк, а магистр Лойер вдруг схватил меня за плечо и развернул лицом к себе. — А вот это уже интересно, — задумчиво произнес он. Чистокровная ламия и дитя этого мира, узревшая тьму. — Я никому не расскажу, — еле слышно прошептала я. В горле пересохло, каждое слово давалось трудом. «Если хотите, я тоже дам клятву». Вместо ответа магистр Лойер рассмеялся, а потом вдруг толкнул навстречу Грифона. «Но он же поклялся!» Поскользнувшись на полу, я взмахнула руками и замерла, с ужасом и в то же время с невольным восхищением, рассматривая пернатого хищника. Грифон медленно повернулся ко мне и заинтересованно склонил голову на бок. Бесконечное мгновение... Мы таращились друг на друга, а потом он резко взмахнул крыльями и, приподнявшись над полом, завис над моей головой. Резкое шипение, прозвучавшее в темноте, заставило меня вздрогнуть. Приказ, вынудивший Грифона снова опуститься на пол, вырвался из моего горла. Осмыслить случившееся как следует я не могла. Покрытая перьями морда теперь маячила перед моим лицом, обдавая горячим дыханием. С трудом подавив желание броситься прочь, я заставила себя протянуть ладонь и положить на переносицу грифона. «Боевые грифоны признают лишь своих хозяев. Для вас, адепт Камейбус, он сделал исключение. Теперь вы можете его отпустить. Это боевой зверь, а не кошка». В напряжённом голосе магистра Лойра проскользнул смех. «Только тогда я заметила, что мои пальцы не просто лежали на птичьей морде», нервно перебирали перья. И Грифону это не нравилось. Я уловила его раздражение. Он не мог сообразить, зачем это странное испуганное двуногое его щекочет. Я понимала Грифона. Но как же так? Как? Отшатнувшись, я попала в объятья магистра Лойера. Тот развернул меня лицом к выходу и вывел из загона. Только очутившись на свежем воздухе, Я ощутила слабость в коленях и без сил опустилась на траву вольера. «Ваш грифон убил и выпил пожирателя», — потрясённо прошептала я. «В вашем присутствии, что делает вас соучастницей?» Ничуть не смущаясь, парировал магистр. С негодованием уставилась на мужчину, но тот лишь ухмыльнулся. «Истерика отменяется? Очень хорошо. Итак, вы заклинательница». Многозначительная пауза намекала, что магистр жаждал услышать рассказ о моём таланте. И что я могла ему поведать? Я и сама не подозревала об этой особенности. Хотя умение находить общий язык с живыми существами у меня было с детства. Особенно ярко запомнились два случая. Когда мне исполнилось семь, я помогла отцу успокоить взбесившуюся лошадь, в чей корм по недосмотру кониха попали побеги страсть травы. А кузен Кайл получил красную ленту и приз укротителя соколов. Лишь его птица за неделю дрессировки смогла без ошибок преодолеть трассу. О моем участии в тренировках он, разумеется, умолчал. Я считала, что птицы и животные тянулись ко мне, потому что чувствовали дар целительницы. А теперь выяснилось, что я заклинательница, у которой прямо на глазах Грифон поглотил энергетическую сущность убитого пожирателя. Но это же невозможно. а Лишь порождение бездны способно выпивать друг друга, а Грифоны создание этого мира живой не может поглотить силу мертвого ваш грифон нежить потрясенно прошептала я выразительная пауза и резкая докажите магистр луэр приглашающе толкнул дверь я же окончательно сошла с ума потому что вместо того чтобы рвануть прочь от пристанище жуткой птицы снова вошла под крышу загона заметила грифона не сразу Тот сидел на перекладине, подобно петуху, и чистил перышки. Почувствовав меня, повернул голову и заклекотал. Грифон не понимал, что я забыла в его жилище. Не чешу, не кормлю, только тревожу напрасно. «Прости, сегодня я с пустыми руками, только полюбуюсь немного. Ты такой красивый». И Я принялась рассказывать Грифону, какой он замечательный. Сама же по-быстрому сложила пальцы в аркане общей диагностики, и с изумлением увидела ауру живого существа. Этот грифон был не просто нежитью, а хорошо замаскированной нежитью, которая крайне нервно реагировала, когда с ней обращались как с живым существом. Вот Юст испытался накормить грифона зерном, а тот вышвырнул его из загона. Пообещав грифону, что еще приду его навестить, я вышла наружу и тут же наткнулась на напряженный взгляд магистра Лойера. «И каков диагноз?» — едко вопросил он. «Вы хорошо защитили своего подопечного. Никто не заподозрит в нём нежить, если вы не заставите его летать при солнечном свете». «Я выгуливаю малыша по ночам», — нехотя буркнул магистр. «Он не опасен для наставников и учащихся академии». Я тихо хмыкнула, осознав, для чего магистр Лойер пригласил в академию ту пожирательницу. Ему было нужно, чтобы ворота академии зафиксировали её прибытие и уход». Надеюсь, пустые угрызения совести вас не потревожат. Как я уже сказал, этот субъект был приговорен И тёмная стража добровольно передала его вам для вершения правосудия. Адептка Мейбус, во мне говорили, что вы ужасная зануда? А ещё я дружу с нежитью. Она льнёт ко мне не меньше живых. Бродячий пёс, которому я дала приют в курятнике, устроил кровавый пир. Но утро вся усадьба гудела о том, что нам всем безумно повезло. Некропёс никого не тронул. Насытившись курятиной, он убрался в своясье. Однако перед тем, как покинуть усадьбу, возрождённый заглянул в мою комнату, напугав своей окровавленной мордой до полусмерти. Некропёс зашёл сказать мне спасибо и попрощаться. Крамер Тортон Личное дело магистра лоэра состояло сплошь из тёмных пятен. Маг появился на свет в прибрежной деревне с названием «Оттон». Марлоковый ус С этого светлого момента миновало практически столетие, а вот в Садарской школе целительства юный лоэр засветился всего 40 лет назад. Я не знал ни одного волшебного средства, способного скостить полсотни лет и превратить зрелого мужчину в подростка. Сомнительно было и то, что магистр лоэр злоупотреблял иллюзиями. В этом случае он сделал бы свою физиономию посимпатичнее. Либо военный целитель обнаружил тайный источник молодости, либо он был не тем, за кого себя выдавал. И это мне не нравилось. Вот с военной карьерой всё было более-менее ясно. Магистр Лоэр прошёл путь от плевого лекаря до целителя в ранге магистра магии. Был несколько раз представлен к наградам и, вот это уже интересно, являлся заядлым дуэлянтом. И это целитель. Обычно маги, владевшие даром исцеления, с излишним трепетом относились ко всему живому. Зачастую их считали слабаками, неспособными дать отпор. Пожалуй, стоит запросить дополнительные сведения о дуэльном прошлом магистра Лойера. Отложив списки в сторону, я подошел к окну. Отсюда открывался отличный вид и на эльфийский парк, и на башню, в которой проживали адептки. Вид темной фигуры – вынырнувший из-под развесистого клёна, заставил меня крепче стиснуть зубы и податься вперёд. Я упёрся лбом в стекло, едва сдерживая желание выйти в окно и перехватить любительницу приключений. Нет, мало наставники грузят своих адепток, раз у тех остаются и силы и время разгуливать по ночам. У входа в башню Делия Мэйбус вдруг остановилась и посмотрела через плечо. Свет в комнате не горел, Так что змейка меня не видела. Но всё равно я не мог избавиться от ощущения, что она смотрела на моё окно. Делия Светлый источник Шалатара прежде творил чудеса. Он снимал проклятие и нивелировал последствия принятия магических снадобий. К нему приходили за ответом на вопросы. Особо впечатлительные паломники утверждали, что источник предсказывал будущее. Но достоверных сведений на этот счёт в архиве не было. Зато шалотарские целители предельно чётко обозначили дату изменения места силы. Смерть хозяина замка. В ту ночь над Шалотаром пронеслась страшная гроза. Земля дрожала, а на утро обнаружилось, что источник ушёл под землю. С этого дня к нему перестали пускать просителей, и Храмель отгородился от всего мира. В архивных документах об этом не говорилось прямо, но я догадывалась, что хранитель не захотел больше принимать посторонних. Однако 10 лет назад он переделал конюшни замка в смотровые, и произошло это, когда на пост ректора Академии была назначена леди Клариса Сойер. Дальнейшее изучение архивных записей было прервано поступлением почты. Обычно я улавливала лишь настойчивое желание очутиться рядом с огнем, а тут по правой руке разлилось приятное тепло. Как странно. Я протянула палец к свече, и на конце фаланги вспыхнул крошечный огонёк. Он точно живой перескочил на фитиль, и мне в руку упал запечатанный конверт. Нижнейшая леди Мейбус. Этой ночью я прибыл в Шлотар и разместился в гостинице «Сокол» с надеждой на скорую встречу, лорд Гарретт Эгран. Я покосилась на коробочку с косметикой. За минувшие дни я успешно сдала положенные экзамены и как следует подготовилась к встрече с женихом. Крамер Тортон. Обновление финального рейтинга ожидала вся Академия. В зал отдыха понемногу стекались целительницы четырёх курсов. Результаты сдачи экзаменов традиционно вывешивались в полдень, но я ловил себя на том, что бросаю взгляд на информационную доску каждые пять минут. Делия Мэйбус получила высший балл по всем предметам. Оставалось узнать лишь результат сдачи магической диагностики и зельеварения. Оба предмета сейчас находились в ведении магистра лойера. Хм, да вот же он. Мужчина вошел и немедленно привлек внимание целительниц. Девушки повскакивали с мягких диванчиков и выстроились полукругом перед информационной доской. Всеобщее удивление указывало на то, что преподаватели нечастые гости в этом зале. «Светлого дня, адепт Шлатара Мое объявление предназначено лишь для второго курса». Дождавшись, когда остальные разойдутся, магистр активировал звуконепроницаемый барьер. Желто-зеленый купол взметнулся ввысь, накрыв и преподавателей и адепток. Стоило магистру Лойру заговорить, как его слова вызвали растерянность на лицах девушек. Теперь они нервно прижимали руки к груди и встревоженно переглядывались. Делия Мэйбус прикусила нижнюю губу и теребила рукав мантии. Так не кстати вспомнилось, как дрожали её пальцы в карете, а в затуманенных глазах я увидел то, что заставило моего внутреннего змея шипеть от восторга. У меня и сейчас в голове звучали настойчивые звуки победоносного марша. Хотелось подхватить Делию на руки, утащить в укромный уголок и целовать, пока из её взгляда не исчезнет напряжение, а тело не сделается расслабленным, податливым. С этим хронелем я совсем умом тронулся. Мстительный, светлый, весь вечер третировал меня звуками органа. Злился, что я так и не вооружился тряпкой и метёлкой. Хватит с него и того, что я задействовал очищающий аркан и соскреб со стены остатки пирожных. Магистр Лойер продолжал рассказ, но я не смог уловить ни звука. И это, когда обычно я без особых усилий пробивал чужие барьеры, независимо от того, были ли они защитными, ограждающими или изолирующими. Потенциал военного целителя впечатлял настолько, что возникал закономерный вопрос. А как маг его возможностей оказался среди целителей? Пожалуй, следует направить запрос в Садарскую школу целительства. Пока же оставалось довольствоваться чужими эмоциями. Впрочем, и они давали пищу для размышления. Магистр Лойер был зол. Что бы он ни сообщил целительницам, его лично это задело сильнее, чем девушек. Реакция адепток была во многом схожа. Удивление смешивалось с недоумением и робкой надеждой. Девушки считали, что всё обойдётся. Гхар линялый. «Да что же всё-таки стряслось?» Я едва сдерживался, чтобы не подойти ближе. Покончив с объявлением, магистр Лойер развеял купол и направился ко мне. «Светлого дня?» Я вожидающе посмотрел на мага. «Не сегодня». Минувшей ночью кто-то вломился в учебную лабораторию, и опустошил шкафчик второго курса. Ректор Сойер искала вас. Мужчина покачал головой, давая понять, что не готов отвечать на вопросы. Все подробности узнаете у нее. Как доверенное лицо его величества, я желаю осмотреть место преступления. Хорошо, идемте. Легкость, с которой магистр обеспечил мне доступ в лабораторию, удивила меня не так сильно, как отголосок одобрения. Магистр был рад, что я захотел пойти вместе с ним. Ректор Сойер была уже на месте. Женщина стояла у трёхуровневого стеклянного шкафа, нижняя полка которого оказалась пустой. Заметив наше появление, Клариса Сойер стремительно приблизилась. «Магистр Лойер, учтивый кивок. Лорд Тортон, как хорошо, что вы к нам присоединились». Я уловил взгляд, который ректор послала магистру Лойеру. Она словно благодарила его за то, что меня удалось найти так быстро. Хранитель больше не может отслеживать чужие перемещения. К сожалению, это не всё. Я со вчерашнего вечера не слышу хранеля. Его музыкальный голос затих. Признание ректору далось нелегко. Невыносимо думать, что мы опоздали. Рано отчаиваться. Ваш хранитель всю ночь терроризировал меня звуками органа. Лорд Тортон, он хотел вас о чём-то предупредить, но вы не отреагировали. На лице женщины отразилась такая досада, что я невольно почувствовал себя виноватым. Например, о краже из лаборатории магистр Лёр нахмурился, но обвинять меня постерёгся. Интересоваться, как вор проник в академию, бесполезно. Это отдельная дурная новость. Клариса Соер нервно сжала руки в кулаки. Привратник Ларушку уже проверил охранное заклинание. Сигнализация не сработала. Следовательно, «Шкаф опустошил кто-то из наших». Судя по тону, Мак уже озвучивал эту версию, но ректор с ней не согласилась. «Магистр Лойер, мы не можем пока никого обвинять. Мои наблюдатели все еще работают». «Мне кажется, или я о чем-то не знаю». Я уставился на ректора. Когда стало известно, что хранитель перестал справляться со своими обязанностями, я была вынуждена привлечь создания, способные вести наблюдение. Я соотнёс лёгкое смущение Кларисы с полученной информацией. Вывод напрашивался сам собой. «Так это вы пригласили в замок цветочных фей?» «Цветочных фей?» Изумление магистра Лойра было посильнее моего. «Леди Сойер, когда вы утверждали, что придумаете, как компенсировать близорукость Хронеля, я и подумать не мог, что вы пригласите крылатых пустозвонок». «Ага. А ещё они феноменально прожорливы. Хм...» «И готовы продаться за коробку конфет?» Озвучивать это предположение я не стал. Меня интересовало другое. «Если зелье второго курса похищены, то каким образом адептки получат зачеты по зельеварению?» И тут на меня посмотрели как на полного придурка, причем и ректор, и магистр лоер. «Лорд Тортон, я полагаю, что ввиду чрезвычайных обстоятельств магистр лоер сможет закрыть эту сессию по текущим отметкам?» Нет. «Леди Суэр, не нужно мне указывать? Я сам прекрасно знаю, как найти выход из ситуации». «Эм... Лорд Тортон, вас что-то не устраивает?» «Да, абсолютно всё. Начиная с того, что местный хранитель вот-вот развоплотится, причём без постороннего участия, а испорченное зелье Делии, я столько сил положил, чтобы она не была допущена к испытаниям, а теперь выясняется, что из-за недееспособности Хронеля мой план летел к Хару под хвост». С другой стороны, настолько слабый хранитель не сумеет провести полноценный отбор. «Прошу прощения, меня вызывают». Ректор Сойер подошла к окну, на котором цвели букетики фиалок. Женщина простерла руку, и над одним из горшков сформировалась сфера связи. Возникшая в ее отражении цветочная фея была встревожена и принялась что-то рассказывать, отчаянно жестикулируя. «Глазам своим не верю» взволнованно произнёс магистр Лойер. «Вы не считаете цветочных фей надёжными информаторами?» На меня снова посмотрели, как на придурка. «Лорд Тортон, если вы не заметили, то леди Сойер использует способ связи, характерный для светлых друидов. Подозреваете, что это она проводит тёмные ритуалы в шелотаре или украла зелье второкурсниц?» «Разумеется, нет. Негодование магистра Лойера было таким искренним, Что впору было заподозрить, что маг неровно дышал к ректору Шлатарской академии «Целительниц».